Глава 50. Паду обратно на в грудь. А изнутри рвётся гнев, разворачиваясь во мне ураганом. Обида, боль, горечь, и я смотрю в его глаза жалея, что не способна убивать, потому что он, растоптав мои светлые чувства, уже убил меня. Я больше так не могу. Я не выживу, если меня в очередной раз предадут. У кошки только девять жизней, и мои все исчерпаны. Много. Ты бросил меня, забыл, вырываясь из жёсткой хватки и не имеешь права задавать мне вопросы. Теперь между мной и тобой может быть только секс, и нового я предложить не могу. Лев замирает, будто я сообщила ему новость, которую он не ожидал, и следит за каждым моим движением, пытаясь разгадать новый ребус. Стою на ноги, понимая, что Леона вот-вот проснётся. "Вера", раздаётся моё имя позади. И этот голос, полный горечи, заставляет меня замереть на мгновение, непроизвольно потянуться назад так, будто он набросил на мою шею верёвку и тянет. И лишь усилием воли, я накидываю на плечи халат и выскальзываю из комнаты. Малышка посапывает, обнимая плюшевого медвежонка. Маленькая, беззащитная, девочка, у которой есть лишь её мама. И мама должна быть сильной ради неё. Нужно только смыть запахи секса и похоти. Мышцы будто пластилиновые. Давно забытое чувство неги и расслабленности путает мысли, подменяет желание. Хочется вернуться в постель, забраться под одеяло, обнять Льва, вздохнуть его запах и делать вид, что всё хорошо. жаль, что это не так. А жить в иллюзиях я больше права не имею. Закутавшись в банный халат, обнаруживаю в кухне льва. Каким-то образом он выглядит так, будто не потел надо мной 15 минут назад. Московский дэнди, одетый с иголочки. Стоит у окна, изучая мой двор, и переводит на меня внимание лишь спустя мгновение. Я не бросал тебя, Вера, морщится. Я надеялся, что смогу всё уладить, и тебя никто не тронет. Как видишь, у тебя не получилось. Дело на безразлично пожимаю плечами. Как поживает Марина? Руки дрожат, пока заправляю кофеварку и ставлю на плиту кашу для дочери. Меньше всего я хочу знать, как поживает эта психопатка. Она погибла в автокатастрофе. Ровным тоном информирует меня, побуждая взглянуть на себя. А я медленно перевожу на него контуженный взгляд. Автокатастрофа. Как те, в которых она убивала меня? Холодок проходит по спине от жуткой догадки. Это ведь не случайность, уточняю. Губы едва мыт хищная улыбка. Я был на зоне, когда это произошло. Отводит взгляд, мешая разглядеть ответ на дне зрачков. Смысл сказанного доходит не сразу. Мозг потихоньку начинает закипать. Сколько лет, уточняет пересохшим ртом, ощущая, что теряю опору, цепляю за столешницу пальцами. Вспыты плиты доносится запах гари. Багров поднимает на меня свои завораживающие глаза, внимательно следит за моей реакцией. «Шесть лет с момента задержания, сообщает спокойно, как ничего не значищую информацию. Пока в моей голове кавардак, будто миксер в череп засунули и включили на максимальную мощность. Единственное, что я хочу знать, Вера, преодолевая разделяющее нас расстояние, задном моём моргание, сжимает руку чуть выше локтя, согревая своим теплом. Леона, моя дочь. И я смотрю в его лицо, видя, что ему важно узнать правду. С одной стороны, я столько лет мечтал о моменте, когда смогу вернуть ему свою боль. Она копилась во мне все эти годы, росла, а стоило лишь вспомнить, как он целует другую. И колючий обжигающий я отжигал мои вены, с соляной кислотой. Семь лет бесконечных однообразных мыслей о мести. И вот выясняется, мир не такой, каким казался мне, только вот отголоски обиды осадком осели на дне. А если не твоя, то что уйдёшь? спрашиваю с замиранием сердца. Кажется, в эту секунду ток в моей крови остановился. Зрачки льва сузились до точки, взгляд стал хищным, опасным. Вот пальцев на моей руке жёстче, до да боли. Вера, я выплевы шипением выдыхает сквозь стиснутые зубы я сдохнуть хотел когда мне сказали что тебя больше нет понимаешь ты ко мне хотя бы что-то чувствовала если так легко сбежала взяла и вычеркнула меня из своей жизни как ты жила эти годы не вспоминала обо мне судя по твоему удивлению даже не искала никакой информации обо мне тепло сладким ядом расползается по нутру наполняя меня давно забытым ощущением счастья я так предательски таю от этих признаний Его слова подобны заживляющей мази для моих ран, охлаждающую жгучую боль. Нет, не искала Лев. Я сожгла все мосты ради дочери. Я не хотела ей той жизни, которой я жила, понимаешь? Я знаю, что значит жить без родителей. Нет ничего больнее этого. И я не готова была жертвовать ей ради тебя. Я люблю дочь больше жизни. Я умру ради нее». На глазах появляются слезы, ком в горле растет. и ко мне, словно вновь возвращается та слабость, которую я всегда испытывала рядом с ним. «Сильным мужчины. Но это так опасно Позволить ему подхватить себя, если буду падать. А я умру ради тебя, ромашка, тихо сообщает Убираня непослушную прядь волос от лица. И что-то есть в этом жесте, щемящее, болючее, заставляющее меня сломаться, разрываться от давно сдерживаемых чувств. Утыкаюсь в его белоснежную рубашку, ощущая, как вместе со слезами высвобождается тянущая, давящая, острая боль. Как развязывается этот комок из сожалений, воспоминаний и горечи, цепляюсь за него. Вера, обнимать меня так крепко, прижимая к себе, что мне кажется, я могу раствориться в нем, превратиться в одну частицу.